Глава 31. Если бы не компас координатора, то заблудиться в этом подземном лабиринте было расплюнуть. Однако благодаря ему отряд выдерживал направление на замок и даже шел довольно быстро, поскольку уже через десяток метров ход расширился в высоту и люди смогли распрямиться. Продвигались молча, держа оружие наготове, нехорошие предчувствия одолевали сердца и души. Вскоре, совершив несколько поворотов, они попали в некое подобие зала, из которого ввело шесть выходов, совершенно одинаковых на вид. Так, сверяясь с компасом, определил Вилга, «По-моему, нам во второй слева». Договорить он не успел. Низкий, дребезжащий гул проник сквозь толщу камня. Зародился он, как всем показалось, где-то снаружи, на поверхности, и, набирая силу, достиг подземелья. Мелкой дрожью затряслись пол и стены. «Это гудит воронка!» — крикнула Аня. «У нас мало времени, и к нам что-то приближается, опасное, очень!» Угрожающе зарычал Чарли, и шерсть на его загривке встала дыбом. мать! выплюнул ругательство Валерка Стихарь. «У нас руки фонарями заняты, стрелять неудобно». «Понял. У кого в рюкзаке такая широкая липкая лента, прозрачная? Надо прикрутить фонари сверху на автоматы». Лента оказалась у Малышева и Хейница, и отряд едва успел выполнить совет стихаря, как в пещерном зале начался полный кошмар и кромешный ад. Они полезли из всех шести дыр одновременно. Приземистые не похожие ни на что, ни на кого. Голые и волосатые, с какими-то получеловеческими, полуобезьянными руками, ногами и головами, но только... Только вот головы их не росли на шее, как у нормальных людей, а безобразно выпирали из верхней части бочкообразной груди, скали с длинными, редкими зубами. И рук у многих болталось не по две, а по три и даже по четыре. И были эти руки... Длинными, многосуставчатыми, почти достающими до каменного пола, крючковатыми, похожими на древесные корни пальцами. Пещерный зал был довольно велик, но нападающие хлынули из дыр, словно пауки из банки и мгновенно бы смяли людей, если бы не слаженный огонь восьми автоматов и одного пулемета. Грохот выстрелов, звон, выбрасываемых затворами гильз по каменному полу, крики его умирающих тварей, низкий дрожащий гул сверху, прерывистые огонь из стволов, метущиеся, режущие тьму лучи мощных фонарей, все смешалось в один звук и свет. Мертвые и раненые валились на пол десятками, ноги солдат скользили по чужой крови, однако новые твари продолжали лезть вперед, словно не замечая летящую им навстречу смерть. Уже стволы раскалились от выстрелов. Уже кто-то менял третий опустевший магазин, уже у Майера заклинило его верный МГ, и пулеметчик, матерясь, на ощупь старался исправить перекос ленты. Уже Малышев пнул ногой одного из нападающих так, что тот отлетел в дальний конец пещеры, сшибив по дороге парочку своих собратьев, а второго просто убил штык ножом. Патроны кончились, и он не успел поменять магазин. Уже диц открыл был рот, чтобы скомандовать очень рискованный в закрытом пространстве огонь гранатами, а Чарли перехватил в прыжке, бросившегося на Анну, трехлапого урода, как тут все кончилось. Дыры в ходу опустили, из них уже не перли оскаленные рожи, и только последние недобитые твари корчились и ворочались друг на друге, издавая стоны и хрипы. «Не может быть!» не поверил Майер, который только что устранил неисправность пулемете. «Неужели мы всех убили?» «Ну не знаю, всех или нет», — откликнулся Диц, «но надо быстро бежать дальше, пока новые не поперли или еще что-нибудь похуже не началось. Все, кстати, целы». «Да вроде все», — откликнулись нестройные голоса. «Так раненых не добивать, боеприпасы беречь вперед. «И они...» Оскальзываясь на трупах и полутрупах, под непрекращающийся гул один за другим полезли во вторую слева дыру. Собственно, это уже была не дыра, а прямоугольного сечения коридор, пол которого ощутимо поднимался к поверхности. «Так, вроде бы, начинаем выбираться», — сказал Вилга, высвечивая фонарем поворот впереди. И тут свет их фонарей погас не так, словно его кто-то выключил, отсоединив контакты, нет. Это было похоже на быстрое, почти мгновенное и одновременное истощение всех девяти аккумуляторов. Свет пожелтел, потускнел, ослаб и, наконец, полностью иссяк. И все за какие-то три-четыре секунды. «Это еще что за...» – удивленно сказал где-то за спиной велги Вишняк и тут же замолчал. «Свечи!» – напряженным голосом произнесла Анна. У меня есть. Сейчас достану и зажгу. Серега! Озабоченно позвал стихарь. Серега, ты где? Сержант Сергей Вишняк не отозвался. Они зажгли несколько свечей и огляделись. Вишняк исчез. Они звали, искали, вернулись назад и снова искали. Ничего. Ни следа, ни звука, ни намека. Просто был товарищ рядом и не стало его. Испарился Пропал, сгинул. Не помог и Чарли, который на просьбу Анны. «Ищи, Чарли, ищи Сергея!» Только недоуменно озирался и норовил лизнуть девушку в лицо. Тем временем надземный гул набирал силу, и уже сами стены и пол коридора все ощутимее тряслись и дрожали. «Наверх», — скомандовал Вилга, — «дальнейшие поиски бесполезны. Только время теряем». Тусклый свет... Падающие из дверного проема в конце коридора они обнаружили за вторым поворотом, и когда, оглядываясь и поводя во все стороны стволами, выбрались в какое-то подвальное помещение с низкой широкой дверью в дальней стене и крохотными окошками под потолком, в них-то и проникал свет, понесли вторую потерю. Возле стыка боковой и задней стены чуть ли не в самом углу чернел круглый колодец, Ефрейтер Карл Хейнис, вместо того, чтобы для начала кинуть туда гранату, поддался своему извечному любопытству, сделал пару шагов в сторону и заглянул в него. Она не успела остановить Ефрейтера, и никто не успел этого сделать. Зато все увидели, как из колодца взметнулась толстая гибкая серая щупальце, обхватила Карла поперек туловища и скрылась вместе с ним со скоростью шмыгнувшей в нору крысы. «Помаг...» — только и успел прохрипеть Хейниц. Это было последнее, что услышали от него товарищи. Курт Шнайдер хотел было сгоряча швырнуть в колодец гранату, но его остановил диц. «Мы не видели, что он погиб, верно? А вот F1 точно разнесет его в клочья. Пошли нам туда, за дверь». «Тогда надо спуститься в колодец упрямо», — набычил рыжую голову Шнайдер. «Нет». Почти ласково сказал диц и положил солдату руку на плечо. «Нет, Кут, у нас есть другая задача, и совершенно нет времени. Карл, мы уже ничем не можем помочь», — поддержал Хельмута Вилга. «Как не смогли помочь Вишняку? А вот всем остальным и самим себе мы еще в состоянии помочь. Я на это надеюсь». И все время помню слова распорядителя. Он сказал, что нуль-бомбу обязательно нужно заложить в главном зале. Только в этом случае успех будет гарантирован полностью. Главный зал в центральной башне. Думаю, что мы сейчас прямо под ней. Обещаю, что когда бомба будет заложена и активирована, мы сюда вернемся и попробуем разобраться с обитателем колодца. Вопросы есть. Вопросов не было. Впрочем, в колодец они все-таки, не подходя к самому краю, бросили подряд два больших камня, чтобы проверить его глубину. И не проверили, потому что так и не дождались ни стука, ни всплеска. Оглядываясь в бессильной ненависти на колодец и шипя сквозь зубы разные слова, солдаты открыли дверь, она оказалась не и оказались на узкой и темной винтовой лестнице. Поднимались молча, и у первого же окошка бойницы остановились оглядеться. «Да...» Им через подземелье удалось попасть именно в главную, центральную башню. Вот они, ворота и мост, а вот и сонный сад, через который они так опрометчиво решили прогуляться. Но лестница вела дальше, и нужно было подниматься, потому что пока им не попадалось никаких дверей или проемов, сквозь которые можно было бы проникнуть в сердцевину башни и отыскать главный зал. Этот подъем показался им бесконечным, трудным и смертельно скучным. Они просто шли вверх по спирали, переставляя ноги с одной одинаковой ступени на другую и стараясь беречь силы и дыхание. Впрочем, последнее им не особенно удавалось, потому что надо было спешить, а ничто так не изнуряет и не выматывает, как необходимость сделать трудную работу за короткое время. Темп, держать темп. Мерный стук подошв по ступеням, дохриплое, прерывистое дыхание. Вот и все звуки, которые издавал отряд. Чем выше они поднимались, тем отчетливее дрожали стены от непонятного, идущего, казалось, отовсюду гула. Ледяной ветер со свистом врывался в редкие узкие окна больницы, гулял по лестнице, жадно слизывал сосунувшихся лиц жаркий соленый пот. Топ-топ-топ. Темп-темп-темп. «Ходу, ходу, ходу!» «Стоп!» — выдохнул поднимающийся первым диц и предостерегающе поднял руку. «Кажется, пришли куда-то!» Лестница заканчивалась не дверью, а просто квадратным люком в потолке. Соблюдая все предосторожности, они преодолели последние ступени и оказались в закрытой галерее, которая, судя по всему, полностью окольцовывала здесь башню. Ага, присвистнул Валерка, переводя дыхание и заглядывая в ближайшее окно. «А высоковато забрались!» «Да хоть бы на самое небо!» – мельком глянул в окно Вилга. «Нам нужен вход! Хоть какой-нибудь! Пока мы считаем все равно, что снаружи!» Вход обнаружил Чарли. Они уже прошли скорым шагом мимо ничем не примечательного участка стены справа, когда собака вдруг остановилась Села перед стеной на задние лапы и несколько раз очень выразительно гавкнула. Отряд вернулся и внимательнейшим образом обследовал этот участок. «Да ни хрена не вижу», — сообщил Валерка, чуть ли не обнюхав стену. «Чарли, ты хочешь сказать, что здесь вход?» Чарли утвердительно кивнул тяжелой лобастой головой и для большей убедительности еще раз коротко гавкнул. «Да не вижу», — повторил Валерка, — «а вы», — посмотрел на товарищей. Товарищи не видели тоже. Только Аня отошла к противоположной стене и, склонив голову на плечо, продолжала рассматривать злополучный участок. «А я вижу», — сказала она, — «прямоугольник немного другого цвета, как раз по размеру двери. Близи незаметно, если отойти, ну, сами посмотрите, с моего места». Они послушно посмотрели. И Вилгая, дит Шнайдер и Малышев тоже заметили, что часть стены — Немного другого цвета, а стихарь с Майером этого как ни старались, не видели. Есть, говорят, такая болезнь, дальтонизм называется. сообщил Валерка пулеметчиком. Мы с тобой, Руди, наверное, дальтоники. Да меня это не волнует, Хмур ответил Майер. Меня волнует, как эту хрень открыть. Может, она в бок отъезжает? Помнишь, как на пиянии, когда нас в комнатах заперли в самом начале? Однако не в бок, не внутрь. Найденная, казалось бы, дверь не открывалась. «А взорвать?» Никому не обращаясь конкретно, осведомился Шнайдер. «Да все бы тебе взрывать!» – проворчал Малышев. «Сейчас по-другому попробую. Ну-ка в сторону!» Он отошел на несколько шагов, коротко разбежался и ударил в стену плечом. В Вилге показалось, что содрогнулся весь замок. Но он трясся и раньше, потому, возможно, ему это действительно только показалось. В стене что-то явственно треснуло. Михаил качнулся назад, а прямоугольник двери медленно и нехотя рухнул внутрь. Опа! воскликнул Валерка. Для советской разведки закрытых дверей не бывает. Для немецкой тоже усмехнулся дядя. Так, идем внутрь. Это был зал круглый и высокий и пустой, словно степь в ноябре. Только в самом центре В полу виднелась темная круглая дыра, которая, возможно, и вела на нижние этажи башни. Сверху зал, подобно гигантской опрокинутой чаше, накрывал золотистый светящийся светом купол. А сами стены, вернее, стена, потому что в круглом зале не было углов стена, начиная от пола и выше, вплоть до основания купола метров семьдесят не меньше высоту, была опоясана мощным спиралевидным каменным карнизом. И на этом карнизе в ряд стояли скульптуры. Сотни и сотни изображений, то ли из камня, то ли из какого-то другого материала. Разумные существа Вселенной. Не отрывая глаз от скульптур, они медленно шли к центру зала и почти сразу нашли скульптуры человека, мужчину и женщину, Рядом застыли по парам свароги, вейны и другие неизвестные им гуманоиды. А чуть позже заметили и пару старых знакомцев. Ирюмов. Но долго и тщательно рассматривать этот паноптикум у отряда не было ни времени, ни сил, потому что пол под ногами дрожал все ощутимее, а гол медленно, но верно нарастал, так что приходилось уже чуть ли не кричать, чтобы услышать друг друга. Однако взгляд от скульптур было оторвать трудно. Уж больно причудливо и невероятно выглядели некоторые из них. И вообще смотреть здесь больше было не на что, разве что на круглую дыру в центре зала, к которой они быстро приближались, надеясь через нее попасть вниз. До нее оставался десяток метров, когда идущий впереди Малышев неожиданно остановился и громко пробасил. «Стоп! А куда мы идем? Может, это и есть главный зал?» Все остановились тоже, и это их ненадолго спасло. Нет, качнул головой Вилга, задумавшись всего на секунду. Ты забыл. Координатор говорил, что главный зал располагается на первом этаже этой центральной башни. И там в зале его компас погаснет. А он пока горит, и... Столб алло пламени, разламывая перекрытие. Своим и шипением вертикально ударил сквозь дыру, воткнулся в самый центр золотистого купола, прожег его насквозь, потом сжался, будто пружина, и превратился в шар. Шар этот сначала завис ровно между куполом и полом, потом дернулся в разные стороны и снова замер, медленно вращаясь и пульсируя, словно чье-то гигантское и отвратительное сердце. Нас ищет, шепнула Аня, но ее услышали все. Вниз, мальчики, вниз! Я попробую его задержать. Как, процедил Велга. И тут они увидели, как Аня потрясла кистями рук, свела и развела ладони, пошевелила пальцами, и между ее ладоней засветился прозрачный сине-голубой шарик величиной с теннисный мяч. Шарик этот быстро рос, наливался цветом и светом, и когда достиг размеров среднего арбуза, Аня резко махнула руками, словно швыряя его навстречу алобогровому ужасу. Маленький сине-голубой и гигантский багровый алый закружились и заплясали вокруг друг друга в непонятном сложном танце. «А теперь вниз», — сказала Аня и обессиленно села на пол. Немножко времени у нас есть. Валерка немедленно заглянул в дыру и присвистнул. Ого, метров пятнадцать, не меньше. Эта хреновина нижний этаж тоже разворотила. Легкий и прочный альпинистский трос, немедленно отыскавшийся в рюкзаке Малышева, закрепили на торчащем обломке балки и швырнули бухту вниз. Первым Майер с пулеметом, затем Аня скомандовал Вилга, напряженно поглядывая вверх. «Я последнее», — возразила Аня. «Мне шарик держать надо». «Ну хорошо, только очень быстро, ладно?» «Руди, пошел! Если там кто есть, стреляй сразу!» «Разбираться потом будем!» Майер кивнул и, перебросив пулемет за спину, ловко скользнул вниз по тросу.